Глава 12 Тела сватов и женишка он свалил за воротами фермы, нагромоздив их бесформенной кучей посреди дороги. Лопату Данька нашел в сарае, там же, где он оставил ее накануне, рядом с универсальным комбайном. Когда пламя охватило дом, Данька вышел за ворот, оттщательно запер их, потом калитку, потом бросил связку ключей через забор. Похоронив Нейтти рядом с отцом и братьями, он долго сидел на могиле, глубоко погрузив пальцы рук в рыхлый холмик холодной лесной земли. Когда он уселся на водительское сиденье флайера, потертая кожаная кабура со старым шестизарядным револьвером примостилась на его бедре.